Глава 7. Я лежала на кровати с закрытыми глазами, но не спала, пытаясь каким-то неведомым образом дотянуться до информационного поля драконов. Учитывая, что я слабо представляла себе, что это вообще такое, получилось да никак не получилось. В лучшем случае просто медитация. К чему тянуться, что оно собой представляет непонятно. Вот и оставалось тыкаться наугад. Я долго обдумывала разговор с мастером теней. Покинув пещеру, перенеслась на границу Империи. Отпустила тень на прогулку. В этот раз обошлось. Сандар не появился. Тень, набегавшись и нарезвившись, теперь более или менее спокойно сидела под заклинанием. Впрочем, это потому, что на Сандара не наткнулась, так что я особо не обольщалась. Но вот что интересно. Драконы все же контролируют свои тени. Пусть, как выяснилось, сбои у них тоже случаются. Например, если тень чужая очень уж понравится, если верить мастеру, однако во все остальное время драконы прекрасно контролируют свои тени. И даже приказывать им могут. Что именно приказывать – уже другой вопрос, на который так сходу не ответишь из-за скрытности драконов. Но что приказывать могут и контролировать тоже – В этом нет сомнений. Значит, мне нужно выяснить, как они это делают. Как нашли общий язык со своими тенями? Для меня существует всего два варианта. Пытаться дотянуться до информационного поля драконов и экспериментировать с тенью самой. С экспериментами прямо завтра и начнем. На завтра вообще планов много. Заклинание связи вырвало меня из размышлений. Еще больше? Удивила личность того, кто попытался со мной связаться. «Леста, нам нужно встретиться», – произнес Шейтар, когда я начертила в воздухе магическую руну, отвечая на вызов. «Приходи завтра ко мне». «Шейтар, вы издеваетесь?» «Нет, у нас будет важный разговор». «Как ваша нога?» Не без намека полюбопытствовала я. Шейтар нахмурился. Чуть ли зубами не заскрипел. «Заживает за полчаса, так что с ногой все в порядке». «Я рада, Шейтар. Доброй ночи!» Собиралась уже разорвать магическую связь, но верховный демон встрепетнулся. «Леста, постой! Мы должны поговорить. Завтра же! Чем дольше тянем, тем в большей опасности вы с отцом!» «Ох! Знает, куда надавить. Но виду, что забеспокоилась, не подала. Спросила совершенно спокойно. О чем вы? Мне самому не доставляет удовольствия вся эта ситуация со сменой власти и необходимостью возиться с вами. Прежний император меня вполне устраивал. Шейтар усмехнулся. Но по какой-то причине он ушел, а нам оставил у вас. С тобой одни проблемы, Леста. Я ведь понял, что вы с отцом наложили на приближенных ментальное заклинание. Никто из них не сможет рассказать драконам о твоей тени. До поры до времени. Пока хрустальный дракон, а он уверен, это может, не взломает ваше заклинание. Или пока кто-нибудь из делегации не встретится с тем, с мыслями которого вы не работали. Но мы не можем допустить, чтобы драконы узнали о твоей тени. Ни в коем случае. Что же вы предлагаете? Помощь. Помощь верховных демонов. Ты знаешь, что мы можем наложить ментальное заклинание на всю империю. У нас есть эта сила и эта власть. В отличие от вас. Хорошо, Шейтар. Я подумаю. На этом все? Да. Завтра приходи ко мне. Подумаю. Я поспешила разорвать заклинание, потому как получила другой сигнал, на этот раз от защитного плетения на стенах замка. В мою комнату с улицы пытался кто-то проникнуть. Подтянув магическую нить, с любопытством к нему присмотрелась. О, как интересно! Демон. Выше естественно. Один из аристократов. Впрочем, с ним мы никогда толком не общались, даже имя не припомню. Знаю только, что высшее общество, хош, и при дворе, кажется, частенько появлялся. И ничего более любопытного не было, если бы вокруг него не клубилась странная марева явно магического происхождения. Через заклинание не понять, что это такое, но, похоже, демон или зелье принял, или ритуал с собой провел. Впрочем, что-то с собой сотворил, прежде чем попытаться пробраться в покой императорской дочери. Защитное заклинание, конечно, взломать ему не удастся. И вообще достаточно одну из заряженных атакующих магией нитей задеть, как обугленным трупом свалится под окном. Или оплавленным. Хм, как интересно. Здесь такой набор заклинаний. Тут тебе и огонь, сжигающий жертву изнутри яд, разъедающий кожу. А потом и все остальное. И заклинание, от которого часть тела отваливается, которое коснешься магической нити. Но это видно мне из своей комнаты. А для демона все одно. Просто защитное плетение. Вот, пытается аккуратно взломать. Сейчас попадется. Но во мне вдруг любопытство взыграло. День выдался нервный, а расслабиться толком не получилось. Почему не развлечься? Силой мысли аккуратно распустила пару узелков, как раз вовремя, чтобы демон не умер в жестоких муках. А он, глупый, решил, что сумел проделать дырку в защите. И бодро начал карабкаться вверх по стене к моему окну. Я устроилась в кровати поудобнее, даже глаза прикрыла притворившись, будто задремала, не выключив свет, и принялась ждать незваного гостя. Решив, видимо, что полностью обезопасил себе путь, демон чуть не наткнулся на еще одну смертоносную нить. Едва успела убрать у него из-под руки. Нет, надо же, какой бестолковый! Вовремя не подсуетилась бы, так он бы уже обугленным трупиком сползал со стены обратно на землю. И долго бы после этого восстанавливался. В общем, вряд ли после такого он бы стал меня развлекать. Совместными усилиями Димон все же добрался до окна. Стараясь двигаться как можно тише, перелез через подоконник, бесшумно спустил ноги на пол. Незваный гость сделал шаг по направлению кровати. Я уже приготовилась к чему-нибудь интересному. Замерла в предвкушении, и в этот момент в окно кто-то влетел. Демон отбросила в стену. Комната содрогнулась. Я вскочила с кровати и возрилась на Сандара. Дракон стоял посреди комнаты, грозным взглядом наблюдая за демоном. Тот уже поднимался на ноги. «Сандар, что вы себе позволяете?» Возмутилась я. Дракон перевёл взгляд на меня и изумлённо приподнял бровь. «По-моему, всё вполне очевидно. Спасаю вас, леди, от попытки соблазнить, а затем и убить». «Как хорошо вы осведомлены о планах моего подданного», — едко заметила я. Это было нетрудно. Он стоял в пол оборота к демону и смотрел прямо на меня. Но как тот, выхватив из ножен кинжал, рванул к Сандару, заметить успел. Вернее, бежал демон к окну, в надежде выбраться из комнаты. Но Сандар стоял у него на пути, так что пробиваться ему пришлось боем. Два кинжала почти одновременно настигли цель. Мой угодил демону в колено, заставил подломиться ногу. Кинжал Сандара, длинный и тонкий, вонзился в плечо. Удар получился настолько сильный что демона снесло, и пригвоздило к стене. Демон взвыл, из рук выронил свое оружие, то состукало опок. Но, впрочем, мне не нужно было всматриваться в клинок, чтобы сказать, каким ядом он смазан. Да и магию, окутавшую демона при встрече лицом к лицу, распознала без труда. Сандар прищурился, впившись в меня оценивающим взглядом. Вокруг него аура страсти. Ничего подозрительного не чувствуете? Нет, не чувств Я, знаете ли, не беспомощна и могу прекрасно противостоять подобной магии. Так что соблазнить меня при помощи магии можно даже не пытаться. А как насчет парализующего яда? Сандар повел носом, демонстративно оценивая яд по запаху. Насколько я знаю, этот яд парализует демонов, причем высших демонов, нацелен именно на их нервную систему, и противостоять ему уже невозможно. Я не стала признаваться, что у меня иммунитет к любым ядам. Абсолютно любым, какие только есть. Незачем об этом знать ни принцу соседнего королевства, ни собственному подданному, который не так, чтобы предан оказался новому императору, «Вы всерьез полагаете, что я бы не справилась? А вы хотели бы, чтобы я дожидался дальнейшего развития событий? Проверил, удастся ли демону выполнить задуманное? И только после этого вмешался. Не слишком вы благодарны за ваше спасение, Леста?» «Благодарна? Благодарна?» Я окончательно разозлилась. «Да вы хоть понимаете, что только что натворили?» «Предотвратил покушение на дочь императора?» – предложил Сандар, но я его проигнорировала, продолжая с возмущением. «Да вы только что сами чуть не напоролись на защитное заклинание!» Я подошла к окну и схватила магическую нить с подоконника и чуть потянула, отделяя от общего плетения, чтобы продемонстрировать дракону, мертоносные переливы силы. Может быть, хоть так заметят? Не зная насчет Сандара, он почему-то не впечатлился. А вот глаза демона вылезли на лоб. Вы понимаете, что это? Да вас бы спалило на месте. Или вон и еще нить Да их здесь полно. Если бы вы напоролись на что-то такое. Нет, не подумали, когда в мою спальню влетали через окно. «А надо было думать!» «Понимаю, у вас это может быть не принято, но хотя бы ради собственного королевства, чтобы не провоцировать конфликт!» «Нет, вы вообще понимаете, что было бы, если бы под моими окнами нашли ваш труп?» Дракон тоже вспылил. «А теперь вы меня оскорбляете! Неужели вы полагаете, будто я мог попасться на такое заклинание?» Прошипел он, делая шаг ко мне. Демон тем временем начал пробираться к двери. Видимо, решил, что через окно ему не сбежать, потому как на пути по-прежнему стоит сандар. Зато можно дверь попытаться взломать. Ну уж нет. Меня тут веселье лишили. Так хоть еще разочек ударю этого гада. Не принца избивать, в самом деле. Подскочив к демону, со всей силы долбанула по здоровой ноге. Прохрустела кость. Демон взвыл и рухнул на пол. Снова повернулась к Сандару. То есть вы утверждаете, что древняя защита замка, которую ни одно поколение императоров достраивало вместе с верховными демонами, для вас это так, ерунда, детские шалости. Нет, что вы, Лестаан! Я ничего подобного не говорил. Как вы заметили, ваш подданный уже распутал часть заклинания. И, хм, дракон внезапно задумался. Если он распутал, то я тоже вполне мог. Кажется, он всерьез удивился. По сам не ожидал такого вывода и распутать защиту на императорском замке не рассчитывал. А тут вдруг удивился. «Как это? Простой демон, ну ладно, высший из аристократии, но все равно всего лишь подданный, мог справиться с защитой, которую он сам не рискнул бы взломать!» Я усмехнулась. «Не хочу вас разочаровывать, но защиту распутал я!» В комнате повисла изумленная тишина. Демон! из-за ног, добравшись до двери ползком и подтянувшийся было к ручке, потрясенно замер. Пожалуй, в этот момент до всех дошел смысл происходящего. ну что не просто так им обоим в мою комнату удалось проникнуть, и что покушение не стало для меня неожиданностью. Спустя долгий миг пугающего осознания, на что он в действительности нарвался, демон, Тернулся вверх, в В последнем, решительном, полном отчаянии броске я швырнул заклинание, вспышка, и демон снова воет, катаясь по полу со сломанными в запястьях руками. Сандар щелкнул пальцами. Позер! Заклинание можно было сотворить и без щелчка пальцев. Как бы там ни было, темное облачко устремилось к демону. Тот, испытывая невыносимые муки, не обратил внимания, да и при всем желании вряд ли смог бы заблокировать. Заклинание достигло цели, и в комнате повисла тишина. Дальше демон бился уже на полу беззвучно. — И всё же, Сандар, что вы делаете в моей комнате? — Вероятно, уже ничего. Хотя на вашем месте глупо отмахиваться от помощи. Повторюсь, от яда на кинжале у вас защиты не было. Рекомендую не со мной разбираться, а со своим подданным, который попытался вас убить. Ерунда! Я подняла кинжал, создала мини-портал и забросила отравленный клинок в хранилище. Потом исследуем. Впрочем, ничего интересного. Подобных кинжалов, смазанных точно таким же ядом, у нас в хранилище 5 штук. А еще стилет, короткий меч, секира, золотой кубок, симпатичная подушка с кисточками, подсвечник, которым пытались ударить отца по голове, игла, пуговица. Нет, вру, две пуговицы с разных костюмов. Бальное платье, расческа и заколка для волос. Не будете допрашивать? Почему же будем? Но не в этой комнате и не в вашем присутствии. Мысленно сделала пометку, что надо бы избавиться от натекшей с демона лужи крови. «Намек понял», — дракон усмехнулся. Впрочем, уходить не торопился. Вместо того, чтобы удалиться, хотя бы даже опять через окно, с многозначительной улыбкой заметил. «Чудные дела творятся в империи. Стоит ли нам сотрудничать с вами, если у вас такие проблемы?» «Мне такой намёк не понравился!» «Как будто у вас покушений не бывает!» «Не так часто!» «Достаточно вспомнить ужин и три попытки убийства!» «Новую власть пробуют на зуб!» Я усмехнулась. «Желаете попробовать тоже?» «Все непременно!» Улыбка у дракона вышла весьма многообещающая. Появление слуги, бесплотного, но полезного сгустка тьмы, я ощутила заранее. Дав мысленную команду, позволила двери отвориться. Сгусток тьмы втёк в комнату, схватил беззвучно воющего демона за шиворот и выволок прочь. Молча проследив за слугой, Сандар снова перевёл взгляд на меня, задумчивый, как-то подозрительно хищный. Я указала рукой на дверь. «Благодарю за вмешательство, но больше ваша защита мне не требуется. Через окно, конечно, вылезать не заставлю». Оставалось только добавить «дверь открыта, идите». Но я вежливо промолчала, в надежде, что сам догадается. Вроде бы намек достаточно откровенный. Однако Сандар по-прежнему не спешил никуда уходить. Наоборот, сделал шаг ко мне. Тут же у него под ногами зашевелилась тень, сразу встрепетнулась. Моя тоже беспокоиться начала, но пока сильно не дёргалась. Видимо, вечерняя пробежка помогла. — Как думаете, Леста, почему не просто отравленный кинжал, но и тёмный ритуал совращения? — спросил Сандар в задумчивости меня, рассматривая словно сам размышлял о плюсах и минусах того, чтобы меня соблазнить. Здесь все просто. У демона было немного ума. Он знал, что так легко меня не убить. А страстью, полагаю, хотел всего лишь отвлечь. Но, повторюсь, ума у него не так много. Я усмехнулась. А шансов вообще ноль. Соблазнить или убить? уточнил Сандар вкрадчиво приблизившись ко мне. В золотисто-карих глазах вспыхнул огонек. «Не то, не другое. А вас, Сандар, попрошу удалиться и позволить мне отдохнуть. День был очень длинный. Мы не закончили наш разговор, Леста. Шейтар нам помешал, но сейчас...» Он протянул ко мне руку, явно намереваясь обхватить за талию. От близости дракона дернулась тень. Заклинание выдержала зато я не выдержала. Пошевелив пальцами, сплела магические нити и швырнула в сандара. Тот отреагировать никак не успел. Его захлестнуло потоком магии и выбросило в коридор. выбрасывала не слишком аккуратно, даже слегка перевернула но в полете... Сандар сам умудрился изменить положение, а потому приземлился уже на ноги. Дверь захлопнулась у него перед носом, активировала заклинание должное охранять мой покой от незваных гостей». Некоторое время стояла, прислушиваясь. Однако Сандар колотить в дверь не стал. Воспользовавшись магией замка, оплетающей все вокруг, в том числе и стены, и двери, Мысленно выглянула в коридор. Ушел. Замечательно. Значит, нужно восстановить защиту на окне, а потом можно и спать. День на самом деле выдался непростой. К тому же завтрашний обещает быть не менее насыщенным. Ах да, еще кровь с пола убрать. Не сочетается с интерьером. Посреди ночи меня разбудил сигнальный звон заклинания. Просонья плохо соображалась, но, кажется, это Сандар что-то делал под моими окнами. Приподнявшись на локте, разлепила глаза и все же попыталась сконцентрироваться. Медленно осознала, что дракон увозится у стены, пытаясь взломать защиту. Вероятно, подвиг демона покоя не дает. Решил проверить, смог бы сам пробраться ко мне или нет. Я досадливо поморщилась. «Что ты будешь делать? На кой ему не спится И тут в сонную голову пришла идея, естественно, гениальная. На сонную голову только такие мысли и приходят. А будь я в здравом уме, ни за что бы не смогла просчитать дальнейшие действия дракона по борьбе с заклинанием. Но сейчас мне каким-то чудом это удалось, заранее предугадав, какой нити он потянется следующий чтобы обезвредить. Мысленно коснулась защитного плетения, поменяла местами безопасную нить, просто силовую подпитку, с собездвиживающий, самый последний момент. Сандар ее коснулся и, как подкошенный, рухнул на землю. Но ничего, не так уж по ночам сейчас холодно. Ощутив удовлетворение, снова провалилась в сон, а на утро проснулась в прекрасном расположении духа. Первым делом выглянула из окна. Никаких драконов. Зато натоптана, натоптана. Посадить под окнами кусты плотоядного грызлика, что ли? Хотя нет. Мало ли вдруг еще захочется развлечься, гостей пропустить. А через грызлика, если кто и проберется, то уже ни на что не будет способен. И сдохнет сразу. Едва через подоконник перелезет. Завтрак заказала к себе в комнату чтобы зря времени тратить на светские разговоры, особенно если отец решит позавтракать вместе с драконами. Так что вскоре я была полностью готова действовать. На улицу выбралась через окно и немного пробежавшись покинула накрытые блокирующим полем территории вокруг замка. Оттуда уже порталом в родной дом. Ну его, этот императорский замок. Ритуалы проводить лучше в своем, привычном, где уж точно нет никаких ограничений. Сначала заглянула в лабораторию. Здесь нужно сварить зелье. Все необходимые ингредиенты оказались под рукой. У нас был большой запас. Целая стена уставлена шкафами с ящичками, металлическими и даже серебряными, потому как некоторые вещества нужно хранить именно в серебре. Приготовив зелье, подошла к одной из начертанных на полу пентаграмм. Ими весь пол испещрён – это основы, своеобразные заготовки, которые можно использовать, дорисовывая под конкретные ритуалы. Через 10 минут всё было завершено. Я прошла к зеркалу, с интересом рассматривая выбранный облик. Так, вот какой меня видел Сандар. Золотистые волосы длиной до талии, чуть вьются, в отличие от настоящих прямых, пронзительные зелёные глаза, более раскосые, чем у меня. Светлая кожа, румянец на щеках. Гобы бледнее, тоньше. Симпатичная, конечно, миленькая. Но ничего особенного. И что в этой драконице Сандар нашел? А, впрочем, неважно, уж какой облик себе выбрала. В конце концов, не для того выбирала, чтобы Сандар при виде такой меня голову терял. Он и так теряет. Причем, кажется, в каком бы облике я перед ним не предстала или просто вообще с головой не дружит, и дело совсем не во мне. Когда любоваться отражением в зеркале надоело, провела рукой перед лицом, произнеся короткую фразу заклинания. Вернулся истинный облик. Замечательно все получилось. Теперь в ближайшую неделю смена внешнего вида не составит никакого труда. Маска готова, а при случайной встрече с андаром в нужный момент достаточно будет надеть эту маску. А то ведь в спешке можно и забыть о чем-нибудь важном. Например, запах изменить или излучение ауры. Достаточно оставить прежнюю маленькую деталь. И все, он догадается. Вспомнит поведение тени при встрече с незнакомой драконицей и со мной. Сложит 2 и два. Но благодаря заклинанию моя маска всегда наготове. Вызов от Шаитара известил о том, что меня ждут. Ничего, пусть ждут. «Мне еще нужно кое-что сделать!» Отец на заклинание связи ответил почти сразу. Видимо, уже отделался от общества драконов. «Хорошо, что тебя не было на завтраке», — сразу же сказал он. «Может быть, тебе вообще лучше не показываться драконом, пока не улетят? Знаешь, не нравится мне поведение Сандара». «С ним что-то было не так?» — заинтересовалась я. Все же ночь у меня под окнами провел, обездвиженный на несколько часов. Ну не меньше, чем на пару часов точно. Даже если у него какой-нибудь иммунитет к такого рода заклинаниям. Нервный какой-то, дерганный. А без тебя тень контролирует. Если еще раз его тень сорвется при тебе, драконы начнут задавать нежелательные вопросы. Но что ты хотела? Нас верховные демоны к себе пригласили. Говорят, могут помочь сберечь мою тайну. Ты от тени? Да. Неужели ментальная магия на всю империю? Именно. Но они знают, что моя тень уже не просто в форме дракона, а еще и шевелится. Я поморщилась. Скольких бы проблем можно было избежать, если б тогда Шейтар не застал меня в пещере с узником? Было бы очень, кстати, перестраховаться, но верховные демоны, я им не доверяю. А я так как не доверяю, после попытки Шейтара посадить меня под замок. Но об этом, конечно, не стала рассказывать. Незачем, отца зря тревожит и без того прекрасно может оценить ситуацию. Лучше бы мне пойти с тобой, но тогда драконов не на кого оставить. «Доверять пока подданным мы не можем, даже тем, кто верно служит нашей семье из поколения в поколение. Значит, следить за тем, чтобы драконы не пересекались ни с кем, пока вы накладываете заклинание, придется именно мне». Я кивнула. «Да, так лучше». А последить за тем, чтобы драконы во время произнесения заклинания ни с кем из жителей империи не контактировали, необходимо. Иначе ведь почувствуют, что в воздухе ментальная магия витает. Особенно этот хрустальный дракон. Не удивлюсь, если без труда определит характер магии. Но одной тебе тоже ходить не стоит. Продолжил отец. Захвати оружие с парализующим ядом. На всякий случай. возьми с собой пару безликих, малый отряд граешей и, пожалуй, тёмных мрогов. Сотню. Может, ещё Алый Дух призывать? Просила на полном серьёзе. Потому как мало, мало этой армии против верховных демонов. Немного поразмыслив, отец сказал. Нет, думаю, не стоит. А вот амулет заточенным в него крахшем, возьми, не помешает. Через десять минут я заходила в замок Верховного Совета. Именно сюда меня пригласил Шейтар. Несмотря на название, здесь, конечно, не только Советы Верховных Демонов проходили. Их же всего трое, и чтобы встретиться, для этого вовсе не нужен целый отдельный замок. Но именно здесь они принимали гостей Высшего Света. Здесь же проводились самые сложные ритуалы, как один из тех, что предстоит нам сейчас. Элиана Селеста Таэша, крон принцесса империи. С задумчивой улыбкой произнес верховный демон, встретивший в ритуальном зале, куда меня провел местный слуга. Не и Тар, почему-то всего один, остальных здесь не было. Зато этот гораздо больше осведомлен о том, кто я, чем Шейтар при нашей первой встрече. Оно и не мудрено. Поначалу верховные демоны наше существование вообще признавать не хотели. Кто я такая, чтобы знать мое имя? А теперь отец предоставил доказательства императорской воли. Не сомневаясь, справки о нас уже успели навести». Я тоже с интересом рассматривала Верховного Демона. Вообще всех троих я видела только один раз, еще в детстве, когда нас с отцом пригласили на одно важное мероприятие в Императорский замок. По большей части Верховные Демоны не участвуют в светских мероприятиях. Еще несколько раз я видела их по одному. Чуть поразмыслив, смогла выудить из памяти имена. Высокий, но худощавый даже долговязый демон с длинными жилистыми руками бледной кожей, серыми кругами вокруг глаз и серыми же рогами на черноволосой голове. Это гарниарш. И если двое весьма красивы, то гарниарш выглядит отталкивающе. Не красят его даже черные когти на руках, потому как кривые и нездоровые на вид такими "Кори издохнешь от какого-нибудь заражения, чем кровью и течёшь". Говорят, однажды, когда еще более жуткие твари, чем те, которых мы привыкли призывать себе в услужение, пытались пробраться в наш мир с темной стороны из-за грани, Горниарш пожертвовал своей силой и частичкой души. Поэтому он утратил привычные демонам черты, а тело его, кажется, иссохшим Но вот чего он не утратил, так это магическую силу. Возможно, после той битвы даже умудрился ее как-то приумножить. Некоторые считают, будто магия заняла освобожденное частичкой души место. «Гарниаж!» – приветственно отозвалась я. «Что ж, не будем терять времени!» Демон улыбнулся и указал рукой на сложный символ на полу. Судя по всему, начертанный совсем недавно. Проходи. Остальные скоро подойдут. Я не торопилась двигаться с места. Интуиция подсказывала. Что-то не так. Хотя на первый взгляд символ именно тот, который нужен для наложения ментального заклинания. Подробнее сказать не могу, потому что ментальное заклинание, способное накрыть всех жителей Империи, доступно только верховным демонам. Но чувствую, что-то всё же не так. В чём дело, Селеста? Я бросила на гарниарша подозрительный взгляд и подошла к символу. Возможно, вблизи сумею понять, что мне не нравится. Или не в начертанном на полу рисунке дело. Но что же? Что тогда? Позволишь взглянуть на свою тень? Я сняла оковы заклинаний, иллюзия растаяла, а на полу возникла тень дракона. Стрепетнулась, потрясла головой, потянулась, словно разминаясь от долгой неподвижности. Глаза гарниарша сверкнули. «Восхитительно!» — произнес он, опустив веки, то ли от удовольствия, то ли прислушиваясь к своим ощущениям. Настоящая тень дракона. Я чувствую это. Словно ты дракон, но ты демоница, чистокровная. Это я тоже чувствую. Тень дернулась. Губы верховного демона беззвучно шевельнулись. И тут я тоже это ощутила. Он пытался что-то сделать с моей тенью, накладывал на нее заклинание. Тень зарычала и бросилась на гарниарша. Я выхватила из ножа отравленные кинжалы и швырнула верховного демона. Но не тень, ни кинжалы добраться до цели не смогли. Впрочем, на кинжалы я особо не рассчитывала. Сработают хорошо. Нет и пусть. Я всё равно собиралась следом за ним отправить атакующее заклинание. Однако я не ожидала, что магия так быстро подействует на тень. Прямо в прыжке она замедлилась, словно стала в воздухе вязнуть. Меня внезапно повело. Движение смазалось, будто под руку толкнули. Дыхание перехватило. Магия коснулась только тени, но через неё воздействовала на меня. В тот же миг в зал ворвались слуги, сотня мрогов, черных, когтистых и огромных, заполнило все вокруг. Между ними к верховному демону скользнули безликие. Граеши, быстрые, стремительные и гибкие, добрались до Горниарша первыми, сломив защитный барьер, возведенный верховным демоном в последний момент. Горниарша отшвырнула. Тень рухнула на пол и распласталась, жалко заскулив. У меня потемнело перед глазами, воздуха отчаянно не хватало, словно горло что-то стискивало, но валяться рядом на полу было некогда. Я схватилась за амулет на шее, намереваясь ритуальной фразой высвободить из него Краарша, когда в зал ворвались двое других верховных демонов. «Что ты творишь?» — буквально прорычал Шейтард. Горниарш накрыл огненным валом армию мрогов. Пламя рвануло во все стороны. Но, Но до того, как оно добралось до нас, ему навстречу вырвались сразу три магические волны. Магия верховных демонов смешалась с моей и встретилась с огненным валом. В долю секунды перед нами творилось самое настоящее безумие, в котором бесследно рассеивались, превращаясь не в пепел, а в крупицы пыли «Мои слуги». Спустя эту секунду все прекратилось. От армии почти ничего не осталось. Вот она, сила верховного демона. «Какого швакра?» Зло выругался Шейтар, блядя на гарниарша. «Меня?» Из пола высунулся, ну, собственно, швакр. Призрак упыря, возникающий при неудачной попытке того упокоить. Не знала, что в замке Верховного Совета вводится экземплярчик. Несколько секунд длилось молчание. Все перебрасывались изумленными взглядами. Но это остальные, может, просто глазели. А я с бешеной скоростью просчитывала варианты. И получилось, что вряд ли Шейтар и Тейраж, угомонив худощавого коллегу, никакой гадости не задумают. А потому я первая нарушила молчание. Откуда здесь швакр? Нет, если подумать, вполне резонный вопрос. Призрак купыря может быть создан только криворуким магом, если тот неудачно попытался нежить упокоить. И к месту этот призрак привязан. Что удивительно для замка совета, принадлежавшего трем верховным демонам. По идее, магом гениальным. А я, милая леди... Швакар начал выплывать из пола, постепенно появляясь в полный рост. Все взгляды скрестились на нем, чего я, собственно, и добивалась. Обхватив амулет, выдохнула ритуальную фразу. В зале тут же потемнело, заклубилась тьма, заплясали фиолетовые молнии. Демоны среагировали мгновенно, но все равно опоздали. Круахш вырвался на свободу и опутал меня пеленой защитной магии. А что атакующие заклинания от всех троих демонов в него полетели, так ему все равно. Воспитанный нами Крахш почти никакой магии не восприимчив. Так что долго верховным демоном гадать придется, чем можно его взять. Я уж десять раз телепортироваться отсюда успею. «Бред какой-то!» Пробормотал Шейтар себе под нос уже громко сказал. Лес-то прекрати. Тебе ничего не угрожает. Отзови Круахша. А может, нам вместе с ним отозваться подальше от вас? Глупости. Да? Хорошо. Демон вздохнул. Гарниарш сделал глупость. И мы еще с ним разберемся. Он недовольно покосился на худощавого, который теперь с невозмутимым видом стоял посреди зала и отряхивался от осевшего на одежду пепла. «Но мы действительно хотели помочь!» «Не верю!» «Что мне сделать, чтобы ты поверила?» Сначала хотела сказать «ничего» и помахать ручкой, но потом задумалась. «Если действительно хотели помочь...» а Гарниарш устроил здесь самоуправство. В конце концов, верховные демоны обязаны служить императору, а из случившегося можно и выгоду извлечь. «Клятву верности!» — потребовала я. «Что?» — опешил Шейтар. «Я подумала, верховные демоны должны служить императору верой и правдой. Разве нет?» «Ладно». Шейтар глубоко вздохнул, явно пытаясь не выйти из себя. Просто клятву устроит? Поклянемся, что не причиним тебе вреда и позволим уйти сразу же, как только захочешь. А на верность посягать когда будете? Когда положено. Он все же начал злиться. После того, как твой отец зайдет на трон по-настоящему, и его управление будет освящено волей высших сил, Мы поклянемся верности всему роду. Что ж, пожалуй, это большее, на что я могла рассчитывать. Поклянуться, как положено или нет, еще вопрос. Но, по крайней мере, не говорят сразу, что никакой клятвы не будет. Уже не отрицают назначение моего отца, и то хорошо. Но за убитых слуг хотелось отыграться. Хорошо. Мое последнее предложение. Простая магическая клятва и 10 ударов плеткой по Горниаршу. Что? Возревел упомянутый демон. Горниарш тут же попытался атаковать, но Шайтар его остановил, блокировав удар. Впрочем, я даже не шевельнулась. Меня окружала защитная магия Круахша, через которую почти ни одно заклинание не пройдет. По крайней мере, я прекрасно знаю, какой тип магии может причинить крахшу вред. Но от этой разгадки верховные демоны пока что далеки, а значит, опасаться нечего. «Ты ведь нуждаешься в нашей помощи», – заметил Тейраж, третий демон, садист и маньяк, если верить мастеру теней. Тейраж – самый крупный из всех троих, с отливающий красным цветом кожи гигантскими угольно-черными рогами, внушительными мускулами и пронзительными янтарными глазами. Мы с отцом и без вашей помощи в этот раз обойдемся. Вы сами предложили. И вдруг, стоило прийти к вам в замок, на меня напал этот, гарниарш. Зачем ты это сделал? Шаитар повернулся к нему. Мы ведь договорились. «Это вы договорились!» Горниарш пожал плечами. «А я сразу говорил, что Не нужно это. воспользоваться моментом и подчинить девчонку через тень. Я поставила мысленную пометку, все же нужно раздобыть информацию и защитить тень от постороннего воздействия, как это делают драконы. Даже если придется поймать одного из них и долго пытать, прежде чем он признается». Кандидатура на пытки к тому же сама, можно сказать, напрашивается. «Но ты оказался в меньшинстве», – заметил Шейтар. «И тебе придется принять наше решение». «Интересно, какое?» – не удержалась я, потому что на самом деле интересно. «Помочь вам. На данный момент наложить заклинание на жителей Империи, чтобы никто не рассказывал драконам о твоей тени». Так, ты выйдешь из-под защиты Круакша. Сначала магическая клятва от всех троих. И они поклялись. Трое, как требовала я. В следующий час верховные демоны творили магию, удивительную, невероятную, могущественную и захватывающую. От меня требовалось только присутствие и частичка добровольно вложенной силы, с парой капель крови как о той, о ком нельзя будет говорить. А в остальном я могла просто наблюдать, потому что магия такого уровня недоступна простому демону. Такое могущество способны удержать в своих руках только верховные демоны. А я с восхищением наблюдала. Когда заклинание было наложено, меня действительно отпустили. Только Шейтар бросал странные взгляды, когда я уходила, но ничего так и не сказал.